Подружка-подушка Генка старался не только утешить, но и с помощью друзей напрочь отключить от всех переживаний. Друзья оказались еще те, объездившие весь мир интеллектуалы, к тому же большие шутники и балагуры, было все. И долгие гулянья по городу с историческими экскурсиями, и музеи, и увеселительные заведения, и ночные споры, и песни под гитару, и ночные посиделки на кухне довольно скромной двухкомнатной квартиры, которую организовали для приезжих москвичи, как в старые добрые времена. Кстати, Генрих уступил Кате свою комнату, перебрался к Жастину и спал на полу на надувном матрасе. При этом, чтобы избавить ее от чувства неловкости, в шутку уверял, да в сравнении с тонким ковриком в горах этот матрас сродни пуховой перине. Правда, было еще одно существенное неудобство. Из-за Жастина и его друга-голландца, прилетевшего чуть позже, в компании много общались на английском. Все, кроме Кати. Понимать-то с горем пополам понимала, а вот говорить побаивалась. Вдруг что-нибудь не так ляпнет? В английском она никогда не была сильна. То ли с учителями не везло, то ли способностей не хватало, то ли усердия. Раза три записывалась на курсы, да все никак не выходило с посещением, так и бросала, не проучившись, и семестра. А теперь вот об этом сожалела. Однако вскоре приспособилась. Генка стал ей нашептывать на ухо, синхронный перевод или... Она тихонько уточняла у него то или иное слово, а затем и вовсе перестала переспрашивать. С каждым часом незнакомая речь становилась все понятней. Вот тогда и решила твердо, по возвращении домой, сразу пойдет на курсы английского и поставит это дело во главу угла. Хватит выслушивать насмешки, что читает со словарем, от того же Ладышева, к примеру. Стоило только Кате вспомнить о Вадиме, как настроение моментально менялось. Ну почему он с ней так поступил, и как же глубоко успел проникнуть ей в душу? Грусть от связанных с ним воспоминаний могла нахлынуть когда угодно, в любую минуту. И утром, когда просыпалась одна, и вечером в компании, когда вместе со всеми веселилась особенно донимала перед сном. Незаметно протискивалась, тихонько касалась одной ей известных струн, издававших настолько печальные звуки, что на глаза тут же наворачивались слезы, а настроение минувшего дня моментально меркло, издавало без боя все завоеванные позиции. Оставалась одна ностальгическая мелодия, под которую, всхлипнув в последний раз, Катя и засыпала. А в остальном же все было более чем хорошо, и десять дней в Белокаменной пролетели как одно мгновение. Интересно, насыщенно, беззаботно. Но все рано или поздно заканчивается. В четверг утром Жастин улетел к родителям во Францию, а вечером Катя с Генрихом, уезжали поездом в Минск. Вессенберг решил навестить школьного друга в Жлобине, у которого недавно родилась двойня. Проводив к ложе в Шереметьево, они решили сразу не возвращаться в гостеприимно приютившую их квартиру в Марьино, а прогуляться напоследок по Москве. Да и погода благоприятствовала. С утра было солнечно. В такое время года Это большая редкость. Но как тут не побродить вдвоем? Тем более, что за эти дни им так и не удалось поговорить по душам. Вокруг постоянно были люди. Лишь теперь Катя смогла поведать Вессенбергу все подробности последнего периода семейной жизни и о том, как случайно встретила в аэропорту мужа с молодой любовницей и как развивались дальнейшие события. Рассказала также об аварии и о предложении перейти на другую работу, правда, о Ладышеве она не произнесла ни слова, разве что изредка в ее рассказе фигурировал некто знакомый. Порядком продрогшие под холодными лучами зимнего солнца, озябшие на ветру, они решили заглянуть в первый попавшийся по пути ресторан в центре столицы. — Гена, мы не туда пришли. Еще в холле шепотом оценила Катя уровень заведения. — Не впишемся в интерьер. Что правда, то правда. Оба они были в удобной для ходьбы, но совершенно немодной обуви, в потертых джинсах, скромных утепленных куртках. Гости же, судя по плечикам, в гардеробе одевались исключительно в дорогих бутиках. Глупости, помогая ей раздеться, отмел сомнение Генрих. Все это условности. Москва просто погрязла в условностях. Окинув с ног до головы неформатных посетителей, стоявшая на входе администратор недвусмысленно ухмыльнулась, провела их в самый дальний угол полупустого зала. — Извините, но мы хотели бы пересесть за тот столик, Показал рукой Вессенберг в направлении окна. — Это невозможно! — высокомерно, но вежливо ответил подошедший официант и протянул меню. — Это частное элитное заведение, где столики бронируются на годы вперед. — Нифига себе! — прокомментировала Катя, просмотрев цены. — Ген, пошли отсюда! — негромко предложила она. — Да мне эта рыбка за сто долларов в рот не полезет. — Нет уж. Раз зашли, останемся здесь. — Назло, — категорично заявил Генрих. — На зло бюджету, что ли? — Неважно. Но кое-каким правилам хорошего тона это элитное заведение следует поучить. Заговорщицкий улыбнулся, он и жестом подозвал официанта. — Молодой человек. «Будьте так добры, принесите моей даме другое меню», — показал он взглядом на большую кожаную папку в руках у Кати. «Это маветон. Уважающее себя солидное заведение никогда не подаст женщине, пришедшей с мужчиной, меню с ценами. Странно, что вам до сих пор этого не объяснили». Слегка покраснев, официант забрал у Кати меню буркнул какие-то извинения, подошел к администратору и что-то зашептал на ухо, взглядом указывая на парочку в углу. Недовольно пожав плечами, та надменно повернула спиной к залу. «Да», — усмехнулся Генрих, — «как был совок, так и мы остался. И чем элитнее заведение, тем махровее совок». «Да ладно, ну их». Давай вернемся к разговору о твоей семейной жизни, — прикрыл Генрих ладонью руку Кати.